Скальпели, общихирургические, специальные, цельноштампованные остроконечные и брюшистые, большие, средние, малые. Скальпели со съемными лезвиями, остроконечные, брюшистые и радиусные. Наутро в палату к опустевшим и сдувшимся словно дирижабле родильницам прикатили тележку, на которой в повалку, как поленье, лежали перепеленутые орущие свитки. Не орал только маленький хрипунов. Желтый, отечный и невероятный, как все младенцы, он терпеливо позволил матери взять себя в руки. Терпеливо пристроился к шершавому коричневому соску и, пару раз, глотнув холостую, терпеливо принялся завтракать, отдуваясь, передыхая и изредка взглядывая на нависшую над ним бело-голубую громаду груди припухшими мутными глазками. Хрипуновская мама притихла, ожидая наплыва животной любви к новорожденному детенышу. Но наплыва не было. Было только острое немножко брезгливое любопытство, как будто она снова была маленькая и снова подглядывала, как мать, глухо матерясь, Топит в ведре выводок голых, копошащихся, немножко даже полупрозрачных мышат. Хрипунов мгновенно уловил волну первой в своей жизни неприязни, но опять смолчал, не стал отвлекаться, только выдул краем пустого беззубого рта мутный молочный пузырь, не то для того, чтобы задобрить напрягшийся и поскучневший мир, не то для собственного развлечения. Хрепуновская мама движением, которое немедленно стало машинальным, промокнула сыну крошечные губёшки и принялась тайком рассматривать его, оглядывать, прикидывать, что-то такое внутри себя соображать, как будто стоя перед прилавком и выгадывая, хватит ли куска желто красной говядины, которую ловко вертит в руках равнодушный мясник, и на котлеты, и на щи, и не окажется ли, приглядный шмат, Дома ловко сложенным куском старого жира и натруженных воловьих жил. Она даже тихонько растормошила роддомовскую пеленку и пересчитала мизерные пальчики. «Разы два-три... Ой, разы два-три-четыре... Слава тебе, по десять!» На ручках и на ножках. И писюн на месте, и глазики, и носы, заклеенный пластырем пуп. Но неприятное чувство все равно тихонько посасывало душу, иногда чувствительно прихватывая зубом какой-то нежный уголок, и тогда хотелось, взвизгнув, растолкать очередь крепкими локтями и с торжествующим воплем кинуть потухший бракованный сверток прямо в наглую морду продавцу, прямо в морду, только кто же возьмет назад-то, да еще без чека. Крепуновская мама тихонечко вздохнула и снова принялась разглядывать сына. Мальчишечка вообще-то получился ничего. Уговаривала она о себя саму, приглядный даже. Эко, лохматый только какой, прямо как негрудной. И правда, Хрипунов родился с длинной чернявой челкой и тремя аккуратными складочками на толстом желтом лбу. Складки были сложены в правильный треугольник, вершины вверх, и придавали крошечному лицу какое-то странное выражение, неприятно осмысленное что ли. Ну, как если бы в комнату вдруг вошла кошка, обычная домашняя мурка с пятнами и зигзагами на серых боках, и, сузив презрительные глазищи, вежливым, чуть дрожащим от раздражения голосом, попросила сделать в конце концов чертов DVD хоть немножко потише.